Глава двадцать третья. Адреса я не знаю, но телефон ее остался. Мы с Захаром победно переглянулись, пока женщина диктовала мне заветные цифры. Поблагодарив отзывчивую старушку, мы уселись в мою машину и закурили. «Что будешь делать?» Друг выпустил струю дыма в открытое окно и перевел взгляд на меня. «Пока не знаю. Попробую связаться с ней. Дальше посмотрим». «Очень надеюсь, что она стоит того, что мы натворили сегодня». «Да, брат, я тоже надеюсь». «Поцапались с черным, объехали почти весь город в поисках девушки, но остались ни с чем. Обидно. А я уже надеялся, что проведу ночь с малышкой». «Тебя домой?» Выкинув бычок в окно, я завел крузак и вопросительно посмотрел на друга. Тот кивнул, и мы выехали с парковки около бывшего дома Лики». И вот в моих руках телефон, и пальцы замерли над клавиатурой. Написать еще? Или промолчать? А что, если она снова продинамит? Я определенно не привык к такому развитию событий. Отложив гаджет в сторону, я принялся обедать, но в голове роились сотни вопросов. Кто такая Лика? Где она сейчас? Что связывало ее с Черным? Я надеялся когда-нибудь узнать ответы на каждый из них. Сотовый зазвонил, заставив меня оторваться от своих мыслей. Замиранием сердца я перевел взгляд на телефон, но разочарованно потупился. «Слушаю. Привет. Обедаешь?» Веселый голос подруги заставил меня улыбнуться. «Она, как всегда, в своем репертуаре». «Да. И как ты только догадалась». Арина вздохнула и закатила глаза. «Я готов был поклясться, что она сделала именно это». «Уж я знал отлично. У меня к тебе просьба», — то он стал официальнее, хотя в нем еще сквозили нотки веселья. «У вас есть вакансии в финансово-экономическом отделе? Просто отец скоро меня убьет, я уже устроила к нему четырех знакомых, а они оказались не лучшими работниками, и больше рекомендаций от меня он не примет». «Сегодня освободилась должность секретаря. А в чем дело?» Хочешь подсунуть мне очередную безмозглую подружку? Мои подружки не безмозглые. Ну ладно, не все. Это единственная, кого я порекомендую с чистой совестью. Она хорошо учится и вроде ответственная. Ну так что, проведешь собеседование? Что мне с тобой делать? Вздохнул и посмотрел на часы. Как раз собирался заскочить к Первухину. Там и поговорю про практикантку Арины. Пусть вышлет резюме на электронку отдела кадров. Мне нужна фамилия, я договорюсь с начальником. Спасибо, ты самый лучший, люблю тебя. Не благодари раньше времени, вдруг девушка не справится. Тем более собеседование буду проводить не я, а кадровики. Я лишь посоветую присмотреться к ней внимательнее. Все равно это прекрасная новость. Данные скину по СМС, я твоя должница». Я распрощался с Ариной и поднялся из-за стола. «Ох уж эти девушки!»